Глава 10. На берегу сидели долго, потерянный, осиротевший. На рассвете с неба упала птица, побарахталась в одежде. Олег встал и сказал замученно: "Мрак всё ещё дерётся. Эти волхвы крутые, парни. К счастью, их заклятия не действуют на обратня". соэкс пян на превращали в камни жаб зайцев зайцев встрепенулся таргитай ты бы прибил пару с голоду умрём тарх думы прежде чем сказать пробовал буркнул таргитай обиженно ещё хуже огромный волк выбежил таргитай тут же бросил ему одежду алиска с готовностью протянула секиру мрак торопливо оделся кивнул Не скоро догонит. Мы с Олегом кое-кому глотки порвали, кому штаны. Им есть чем заняться. А завтра решат, что с пьяну пригрязилась. А труб? Спросила Лизка скептически. Мало ли к ним чудищ на пьянку слезлось. Там такие рожи, их мамки удиво в пола не побывали. Решат, что свои подрались. Там валхвы. Возразила Лика ревниво. Пьют, но разом не пропевают. Все запомнит. также сказал мрак саркастически запомнит особенно ежели мозги расплескались на сажень я что я больше штаны рвал бы штанув всё одно не вояки а ты прямо в тему клевал и зверк лиска смотрела на лега восторженными глазами Мрок подмигнул, чтобы пораспросила подробности Волфу, где герой от чьюго скромничит, а ежели подлащится, расскажет, как клюющим долбил мозги. Послышалось громкое хлопанье крыльев. Лиськой ухватилась за лук, из низких туч вынырнула огромная чёрная птица, от взмахов крыльев воздух заколыхался. Птица села в трёх шагах на валун. Это крупный ворон, чёрный как смоль, с блестящими глазами, а крепкие коптистые лапы, которыми держался за камень, напомнили мараку лапы змея. Ворон зорко оглядел путешественников, поворачивая к ним голову то одним боком, то другим. "К несчастью", прошептала Лиска, её пальцы засновали, рисуя предохранительный знак. "У кого как?" буркнул Мрак. "Что речёшь, пташка?" Ворон повернул голову к Олегу, внимательно оглядел снова. Когда раскрыл клюв, голос прозвучал почти человеческий, только хриплый. "За вами погоня". Удивил, снова сказал мрак. Скажи новенькое. Лиска переводила вытаращенные глаза то на птицу, то на негров, которых говорящая птица ничуть не удивила. фригитай с опытом начал объяснять, что у них в лесу можно научить разговаривать ворон, галок, даже скворцов. Если удаётся научить говорить глупую ворону, то уж ворона и без того мудрова. Новая прокркал ворон, переступил с ноги на ногу, поправил крыли и на миг задумался. Не знаю. Один отряд идёт из чужих земель. Другие, собираемые неведомыми мне магией, стягиваются с разных мест. Уже здесь. Мрак вздохнул. Как хорошо с крыльями, Виш, Олег. Ворон тоже вроде не совсем орёл, рылом, клювом не вышел, а летает высоко, видит много. А ты всё бедных зайцев бьёшь. Олег спросил напряжённо. Как скоро будут здесь? Ворон подумал, почесал лапой за ухом, с трудом балансируя на другой. Отряд, который идёт за вами, будет вот-вот. Ещё два идут на перехват, те поспеют позже. Олег в страхе огляделся, вскрикнул: "Мудрая птица, помоги!" Цина потребовал ворон: "Что хочешь? У нас золотые монеты, кольца, жемчуг". Ворон хрипло раскаркался, запрокинув голову. "Это предложи ворону, а не ворону. Мудрый ценит знания, а не золото. Знание это и золото, и мощь, и маги, и власть, и многое другое". Олегу послышался далекий звук охотничьего рога. Спрашивай, да спрашивай же. М -м -м, спешка по мехам мудрости. По что за вами столько народу гонится? Плюнули в суп верховному волхву? Точно! Вскрикнул Маракс снова, не давая слова сказать Олегу. Еще и вы сморкались в скатерть. А ты реди тай и ноги вытер. Я не могу спрашивать как-нибудь по дороге. За нами целая стая псов, с ними не справиться и волку, а следом конные лучники. Ворон вытянул шею, прислушался. Сквозь мерный гул прибоя слышались голоса гончих псов, а чуть дальше а хриплый рык и лай боевых псов, приученных хватать жертву за горло, рвать на части. Земля начала подрагивать от тяжёлого топота кони на острове громадный, рослый. Без слов ворон поднялся в воздух. Взметнулись песчинки, даже галька зашелестела. Невры провожали взглядами черную птицу, что сделала круг над волнами и снизилась, сделала еще круг, едва не задевая за верхушки. Прямо из высокой волны взметнулась ощеренная пасть гигантской рыбы, где ворон бы поместился целиком. Ворон ловко ударил клювом, чудовище рухнуло, расплеская воду. Ворон камнем упал водяному зверю на спину, вонзил когти, снова взмахнул клювом. Людям послышался легкий хлопок. Олег постерел, догадался, что Ворон выкливал второй глаз. Лихой боец! – пробормотал Мрак с невольным восхищением. Но какой же он мудрый! Мудрые сидят себе в норках или гнездах, сопят в две дырки, илуворно одна. Не уж что думает вытащить такую машину? Ворон выпустил рыбу, но потому как оглядывался, направляясь к берёку, видно, что жалел оброшенной добычи. Когда тяжело рухнул на прежний валун, мрак сказал саркастически: "Ну, мудрец, даёшь. На что тебе такая мелкая рыбёшка? Ешь тебе на один кут не зуб". Ворон строго оглядел нагло ухмыляющегося невра. Во мне другая сущность делает ошибки, она и ответствует. Вы хотите уйти через море быстро и опасно, или медленно, но без риска? Мрак не успел открыть рот, как его толкнул в бок торгитай и взмолился: безопасно, безопасно. А что медленно, так еще лучше, а то и так пена капает даже из рта, в мыле все, где растут волосы. Правда, Олег? Правда, лиска? Ворон взлетел, сделал круг над головами. Ой, собака совсем близко. Топот нарастал, из-за близкого бора выметнулись всадники. Впереди стелились низко над землёй крупные лохматые псы. "В воду!" крикнул мрак страшно, секира в руках. "Псы не полезут, там примем бой. В воде околеем!" вскрикнул таргитай. Это Гиперборея. Олег присмотрелся, крикнул быстрее: "К Вади, там плывёт плот вергнум или миска, из которой обедали велеты". Ворон пролетел над их головами, прокаркал: "Перевезёт на тот берег, если ваше повествование заинтересует меня. Нет, нырнёт на дно морское с вами". Олег первым вбежал в воду, вскарабкался на костяной панцирь. На берег черепаха не шла, боялась то ли ударов волн, то ли собак. Мрак потащил упирающегося таргетая, Алиска побежала последний. Мрак ухватил и её, забросил наверх, там подхватил Олег. На панцире помещались едва-едва хорошо горбатая костяная спина в канавках, можно зацепиться. Но когда черепаха тяжело развернулась и двинулась обратно, края панциря опустились в воду. Переследователи подскокали к берегу, когда черепаха потеряла дно и поплыла. Стрелы уполь в воду, самые горячие пустили коней прямо в волны. Собаки в бешеной злобе носились у кромки волн, а иля отпрыгивали от обрушивающиеся массы воды. Две стрелы ударили по панцирю, три мрак отразился кири. Наконец, на берегу остались потрясающие кулаками фигурки. Ветер донёс крик всадника в блестящем шлеме, он вбежал в кипящие волны к коню по грудь. А, от меня всё одно не уйти. Боги предрекли нам встречу. Угу, мрак проворчал, не оглядываясь, хотя б слова менял. Это песни Тарха можно слушать много раз. Черепаха ползла медленно. Волны накатывались. Вскоре все четверо вымыкали с головы до ног, продрогли. Лиска цикатала зубами, как белка тряслась и прижималась к волхву. Мрак съежился, с подозрением глядел на волны. Мы плывем, аль черепаха заснула, а волны гонит ветер. над головами послышался шум, голос с высоты каркнул: «Пока что плывет, но скоро начнет нырять». Ответствуйте, кто вы? Удобное местечко для допроса пробормотал мрак. Электропливы крикнул мый. Невы из большого леса, а это м, поляница вольного племени. Мы посланы взять кусочек алатери камня для волшебного жезла. Ага, карканул ворон удовлетворенно. Удалось, вижу. Но почему среди погони чужаки? Старые свары, мы порушили царство кемерицев. Теперь там тюринцы, из кемерицев уцелел царевич Фагимасад. Теперь зовется Агимасом. Он преследует нас всюду. Это маг растущие силы, если не остановить, накопит страшную мощь. Зачем вам жазл? Хотим порушить царство злых магов. Пусть люди живут по своей воле. А добрых? Олег не успел ответить, вмешался Торгита, и голос певца дрожал от обиды.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 Но впереди всё те же волны, когда черепаха доплывёт, застынут от холода. Начал дуть резкий пронизывающий ветер, он усиливался, все ощутили, как остатки тепла выдуваются из самых потаённых мест. "Это агима", прошептал Олег, едва шевеля губами. "Наслал встречный".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 Лица людей походили на тюленей, глаза выпуклые, круглые, смотрели холодно, с бессмысленной злобой. Олег сказал мрак торопливо: "Ты у нас волк. Ежели не можешь волшебнуть, то договорись как-нибудь. Пообещаем лиску, например. Ты всегда любил подраться". Напомнила лиска ядовита. Самое время согреться. Первый всадник пронес все в пеневую воду перед мордой черепахи. Она негодующе отвернулась, шипче заработала широкими как весло лапами. Второй промчался ещё ближе, но дальше рыба пронеслась от дна, а всадник с белым оперением под ухом рухнул в волны. Лиска торопливо наложила новую стрелу на тетиву, мрак придерживал её за плечи, волны подбрасывали черепаху. Лиска позеленела от качки. "Пусть плавают сами", сказал мрак, подбадривая неча обдных рыб мучить. Рыпнича сказал лёг бесцветным голосом: "А черепаху можно? Черепаху мы покормим", возразил мрак. "Мы и скормим волхва, что колдовать не умеет, там, на берегу". Ага. Ежели доплывём. Лиска выпустила одну за другой две стрелы. Еще один свалился в воду, окрасив белую пену, остальные кружили на расстоянии, верещали, потрясали остругами. Самые смелые приближались на расстояние броска. Один даже метнул, но в груди появилось белое перо раньше, чем оструга выскользнула из руки. Сейчас пойдут на приступ, сказал Олег. Я понял их язык. Алиска торопливо спрятала лук и обнажила меч. Мрак взял в руки секиру и сказал сварливо. Тарх, Олег, держите нас, а то свалимся, мы с Лиской подеремся за четверых. Добро, согласился торгитай с облегчением, подумав, добавил: а кто нас самих держать будет? Морские люди ходили кругами, к ним присоединялись все новые. Когда их оказалось около двух десятков, все разом повернули рып и вспенивая воду с бешеной скоростью понеслись на черепаху. Мрак поднял секиры, с кем только не дрался. Нападавшие обрушились со всех сторон, на встречу заблестели секиры и меч, а Олег бешено бил жезлом как простой дубиной. Вода окрасилась кровью. Рыбы тут же уходили на глубину, а тела оглушённых и убитых погружались медленно. Уцелевшие отпрянули, поспещались, повернули рыб тюленей и исчезли так же неожиданно, как и появились. Пеньки трухлявы, вырголся мрак. Если бы разом с одной стороны нас бы опрокинули вместе с черепахой. Молчи, прошептал Олег в море далеко слышно. Он зажимал длинную царапину на предплечье, от которой не умел его пут... был сломанный эстрио-остроги. Черепаха ползла ещё медленнее. Над водой торчала лишь верхушка панциря. Мрак прикидывал, как бы пришпорить ножом или стрелой, но над водой высовывалась лишь вершина панциря, а нырнуть сразу задубеть и пойти камнем на дно. Брось, не вытерпел он, чешешься как пёс шелудивый. Сыграй лучше. Натуде Удивился Тордитай. На чем же еще? Все одно скоро сгинем. У меня уже ноги отнялись. Я привык умирать под музыку. Тордитай лишь в третьей попытке выудил сапилку, задувавшие пальцы не слушались, а когда поднес ее к синим губам, из дудочки раздался сиплый вой, похожий на лай простуженного пса. Мрак смотрел угрюмо. Олег и Лизка молчали, не понимали пристрастия обратня к Тордитайевскому дудению. Продрогший и закоченевший Тордитай сумел все-таки заставить пальцы передвигаться с дырочки на дырочку, выводить рулады. Не самые сложные, но все же лицо Мрака смягчилось. Полу закрыл глаза, слушал. Тордитай не сыграл и двух песен, когда Лизка ткнула пальчиком в морскую дали. Опять, прямо на них. Снова неслись бешено прыгая по волнам морские люди, на этот раз около сотни. Мрак молча взял в руки секиру, Таргитай спрятал дудочку и подтащил из ножен меч. Морские люди заходили вокруг черепахи, что-то показывали знаками. Олег догадался первым: приглашают пересесть. Ну, даже Таргитай не настолько. Никто не двинулся. Оружие холодно блестало на готове. Морские люди посоветовались. Один провалился под волны, когда вынырнул в руках был моток веревок. Мрак поймал брошенный ему конец, поколебался, затем закрепил за выступ, придавился по гом. Если что не так, всего лишь сдвинет подошву. Олег следил с беспокойством. Ты хоть что-то понял? Я ничего. Я тоже, ответил мрачно-кровно, когда много думаешь, много ошибок. Все одники ухватились за верёвку, растянулись по всей длине. Черепаха втянула голову и убрала под панцирь лапы. За верёвку цеплялись всё новые и все одники, она натянулась и дрожала, как тетива перед боем. Черепаха с первой образцила волны, как полянская саха, а потом летела, прыгая с волны на волну, будто брошенный плоский камень. Ветер стал пронизывающим, едва не сбрасывал спанцеры, все цеплялись друг за друга за выступы. Ветер свистел и ревел, мокрая одежда высыхала и тут же промокала от брызг. За морскими всадниками тянулся бурлящий след пены. Терпелите, прохрипел мрак в голосе мука, пруд к берегу, а там увидим. Лиска стучала зубами, едва не откусывая торчатое ухо. Морские кони били хвостами с такой мощью, что за каждым оставался взбитый кружевной след пены. Они почти летели над волнами, едва касаясь гребней шков. Черепаха втянулась в панцирь, её плоское брюхо твёрдое, отполированное. И она тоже прыгала по верхушкам, как плоский камешек, запущенный умелой рукой. Таргитай жалобно стонал. Он не выблевал лишь потому, что всякий раз, когда содержимое желудка поднималось в горло и его с такой мощью бросало вверх, что все проваливалось на дно желудка, словно проглотил валун.